30 августа 190 Ясная Поляна 72 года. Все эти дни ничего не могу работать. Нет охоты. Думается, кое-что хорошо. Слава Богу, и благодарение добро. Любовь это стремление к благу, которое до тех пор, пока мы признаем смысл в своей отдельной жизни, признается за стремление к своему личному благу. Но есть сама сущность жизни, которая стремится к благу всего. Разум – это уяснение средств достижения блага. Пока жизнь в личности – достижение блага личности. Когда жизнь во всеобщем благе – в достижении этого всеобщего блага. Как-то спросил себя, верю ли я? Точно ли верю в то, что смысл жизни в исполнении воли Бога? Воля же в увеличении любви – согласие в себе и в мире, и что этим увеличением, соединением в одно любимого я готовлю себе будущую жизнь. И невольно ответил, что не верю так в этой определенной форме. «Во что же я верю?» — спросил я. И искренне ответил, что верю в то, что надо быть добрым, смиряться, прощать, любить. В это верю всем существом. 28 октября. Нынче 27 октября 1900-го. Кочеты. Я у Тани уже 10 дней и не писал ни дневника, ничего, хотя здоровье хорошо. Нынче не 27 седьмое, а 28 Думал. Первое. Жизнь есть постоянное творчество, то есть образование новых высших форм.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 но не видит бабочки, которая из нее вылетит. Второе. Память уничтожает время. Сводит воедино то, что происходит как будто врозь. 19 января 1901. Москва. Все это время был нездоров и слаб. В выдавшиеся хорошие дни написал длинное письмо к Серебренникову в Нижней.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 Не особенно хорошо, слабо. записывают то, что давно записано. Третье. Для того, чтобы быть услышанным людьми, надо говорить с Голгофы, запечатлеть истину страданием, еще лучше смертью. Пятое. Страшная непобедимая сила в мирских делах, жестокость, непризнание обязанности своих обещаний и слов, и наглая ложь.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 Материнство – их настоящая жизнь и великое дело, а они воображают, что материнство мешает им жить, то есть притворяться по вкусу избранных мужчин. 11. Декабрь 1902 Первое. Мы знаем, что без физических усилий мы ничего не достигнем. Почему же думать, что в области духовной можно достигнуть чего-либо без усилия? Второе. Любовь настоящая есть только любовь к ближнему, ровная, одинаковая для всех. Одинаково нужно заставить себя любить тех, которых мало любишь или ненавидишь, и перестать слишком любить тех, которых слишком любишь. Одно не дошло, другое перешло линию. От того и другого все страдания мира. 26 мая 1903. Ясная поляна. Здоровье не дурно. Записал кое-что в книжечке. Здесь запишу следующее. Первое. Здешняя жизнь не иллюзия и не вся жизнь, а одно из проявлений, вечных проявлений вечной жизни. Нынче. 24 ноября 1903. Ясная поляна. Все копаюсь с предисловиями и к Шекспиру и к Гаррисону. Почти кончил. Здоровье хорошо, но умственно не боек. Сейчас думал, кажется мне, что очень важное, а именно первое: мы знаем в себе две жизни: жизнь духовную, познаваемую нами внутренним сознанием, и жизнь телесную, познаваемую нами внешним наблюдением. Обыкновенно люди К которым я принадлежу, признающие основы жизни жизнь духовную, отрицают реальность, нужность, важность изучения жизни телесной, очевидно, не могущего привести ни к каким окончательным результатам. Точно так же и люди, признающие только жизнь телесную, отрицают совершенно жизнь духовную и всякие основанные на ней выводы, отрицают, как они говорят, метафизику. Мне же теперь совершенно ясно, что оба неправы, и оба знания, материалистическое и метафизическое, имеют свое великое значение, только бы не желать делать несоответствующие выводы из того или другого знания. Из материалистического знания, основанного на наблюдении внешних явлений, можно выводить научные данные, то есть обобщение явлений. Но нельзя выводить никаких руководств для жизни людей, как это часто пытались делать материалисты, рвенисты, например. Из метафизических знаний, основанных на внутреннем сознании, можно и должно выводить законы жизни человеческой. Как, зачем жить. То самое, что делают все религиозные учения, но нельзя выводить, как это пытались многие, законы явлений и обобщения их. Каждый из этих двух родов знания имеет свое назначение и свое поле деятельности.